Глава 14. Поздним вечером я возвращалась от соседки, улыбалась, прижимала к груди вымененные на куриные яйца стебли сил травы и даже подумать не могла о том, что этим вечером что-то может произойти. Произошло. Симф опять сделал это. Парень старше меня на два года, он по праву считался сильнейшим воином деревни, из-под его молодого начала выходила вся остальная детвора, умеющая как минимум постоять за себя, своих родных и всю деревню, а я, я не умела. Более того, я застывала и теряла сознание каждый раз, когда на меня пытались напасть. Глупый детский страх, никак не желающий проходить даже к моим девятнадцати, страшно мешал жить. Но я ничего не могла с собой поделать. Любая устраиваемая симфом тренировка превращалась в сплошные мучения и жгучий позор для меня и дикий хохот для всей остальной детворы. Стыдно признаться, я единственная в деревне не умела фехтовать. И это в очередной раз принесло мне неприятности. Дэну, лучшему другу Симфа, исполнилось 19. Вся их дружная компания это дело праздновала, а потом в нетрезвом состоянии решила докопаться до самой безнадежной девчонки деревни – до меня. Они напугали меня умертвием с кладбища. Старым, костлявым, с лохмотьями одежды и горящими тусклым зеленым светом провалами глаз. В общем, этого вполне хватило, чтобы я, сраженная ужасом, замерла без движения, широко распахнутыми от страха глазами, глядя на приближающегося монстра. Это потом, когда позади раздался грохот хохота, я вспомнила, что темноволосый, кореглазый Раис, еще один незаменимый член их команды, обладал зачатками некромантии и вполне мог поднять умертие с кладбища. Только спокойнее от этого не становилось. Кто-то толкнул меня в спину, и я, не удержавшись от сильного удара, полетела на землю, вызвав у стоящих надо мной мальчишек и девчонок еще больший хохот. «Туборылая Айлин все не меняется», усмехнулся Дэн так, будто эта новость приносила ему неописуемую радость. «Чего вы хотите от убогой?» Противно захихикала Ирагда, первая красавица на деревне, пользующаяся у парней большой популярностью. Ее слова встретили довольными смешками, от чего высокая девушка победно улыбнулась и поправила длинные золотистые волосы, убранные в высокий хвост. А потом из их веселой дюжины вперед выступил тот, кого я боялась, пожалуй, больше всего. Сим. Как всегда, безупречно хорош. Светлые волосы убраны в низкий хвост, на ногах просторные черные штаны и высокие сапоги до колена, На грудине застегнутый жилет, в разрезе которого отлично видно мускулистую грудь и мерцающий на шее клык волка. Симф убил его сам три года назад и с тех пор не снимал своего трофея. Он подошел ко мне медленно и тихо, как загнавший добычу в ловушку дикий хищник. Все остальные невольно смолкли, как стая перед вожаком, ожидая от него каких-либо действий. Я тоже молчала, не находя в себе сил даже пошевелиться, как случалось каждый раз при одном только взгляде на Симфа. «Какая же ты жалкая!» Он сплюнул на землю рядом со мной и презрительно поджав губы отвернулся. Это было отвратительно и унизительно. Симфа все в деревне считали лучшим тренером, способным из несмышленого малыша сделать завидного воина, и его слова о том, что я безнадежна, были подобны приговору самому страшному в моей жизни приговору. Если от меня отвернулся всеобщий любимчик, то что говорить об остальных? Никому не нужна нахлебница, неспособная защитить свой дом и даже саму себя. Мои щеки запылали от стыда и обиды, а вместе с тем Окружающая действительность начала медленно расплываться перед глазами, когда в руках одного из мальчишек тускло сверкнул длинный острый клинок. Но еще до того, как по обыкновению своему позорно потеряла сознание, я отчетливо расслышала слова Симфа «Надо проучить убогую» и дружный громкий смех, его слова поддерживающий. Не знаю, что было дальше, но проснулась я лишь на рассвете, лежа в грязи на берегу лунного озера, что почти в двух километрах от деревни, связанная по рукам и ногам, с какой-то противной тряпкой вокруг рта. — О, богиня, до такого они еще не доходили. Меня никогда не уносили так далеко от дома в лес и не оставляли там связанной. — Богиня, за что? За что они так со мной? — Да, не могу постоять за себя. — Да, ужасно всего боюсь. — Но вот так? Обмотанная вокруг головы тряпка заглушила мой громкий жалобный всхлип. Мне себя так жалко стало, как еще никогда до этого. И вот так, глотая слезы, ползая в грязи, я еще почти час пыталась освободиться от крепких узлов жесткой веревки, впившейся в кожу. Стоя на коленях у воды, я долго и старательно мыла лицо и руки холодной водой. Приводила себя в чувство, морально готовясь к вопросам отца и насмешкам остальных. Где была ночью? Решила переночевать в лесу. Почему вся грязная? Забралась далеко в и провалилась во враг. Нет, никто не обижал. Да, все хорошо. Нечем волноваться, пап. Я в порядке. Опять врать. Но уж лучше соврать в этом, чем видеть боль и разочарование в его глазах. Он и так не сильно-то мной доволен. Хоть и скрывает это. Я не воин. Я не могу жестоко обращаться с людьми и не понимаю насилия. Мое призвание в другом – помогать. Не зря же у меня в деревне лучше всех получается лечить болезни и раны. Этим я и пыталась заняться во время долгой дороги назад. Вылечить кровавые полосы на запястьях и лодыжках. Но лечить себя с помощью магии я никогда не умела. Это требовало слишком больших сил и концентрации. За последующий час, на который я старательно растягивала дорогу по лесу, у меня так ничего и не вышло. Кровавые следы затянулись, но красные отметины все равно остались, как бы я ни пыталась от них избавиться. Занятая собственными переживаниями, я не сразу отметила тишину в деревне. Я вышла с севера, прошла мимо дома травницы, кузнеца, миновала небольшой огороженный огород господина Форейса, и только после этого замерла, словно вкопанная, будто сверху меня силой ударила молния. Застыла без движения и дыхания, напрягшимся телом чувствуя липкий холодный страх, ползущий по ногам все выше и выше обвивающий меня своими щупальцами, проникающий под самую кожу. Тихо. Непривычно, неестественно тихо в моей родной деревне, где каждый житель просыпался еще до первых лучей солнца и принимался за работу. Не было слышно голосов и мерного стука топоров, не хрустели дрова в кузнецкой печи, не шипело и не стучало железо, не мычали коровы, не лаяли собаки. Кажется, даже ветер не дул, огибая эту территорию по дуге. Тишина. Полная, абсолютная, ничем нерушимая, не рушимая, мертвая тишина! Плохо понимая, что происходит, я медленно повернулась и прошла к высокому деревянному забору Марисов. Приподнялась на носочках, вытянула голову и с трудом заглянула на территорию, где хозяйничала злобная противная дворняга-малыш. Собака, которая сейчас лежала в темной луже, сторчащей из лохматого бок, глубоко всаженной стрелой. Я с трудом сдержала крик. Шарахнулась назад, зажимая рот обеими руками, из последних сил сдерживая рыдание ужаса, охватившего меня в тот момент когда я увидела непроглядно черную стрелу с вороньим оперением по краю. Безликие, распространившиеся по территории королевства, как плесень по свежему хлебу, безжалостные разбойники, убивающие всех без разбора, забирающие себе любые ценности и не оставляющие после себя ничего. Будто издеваясь, в подтверждение моих слов с другого конца деревни раздался громкий взрыв. Я все же вскрикнула, проморгала слезящиеся глаза и взглянула туда, где высоко вверх ревущим столбом устремилось жаркое голодное пламя, поедающий первые дома деревни. Мой был вторым. Я сорвалась с места даже раньше, чем мысль окончательно сформировалась в сознании. Бежала изо всех сил, жадно глотая воздух, наплевав на то, что меня могут увидеть, думая лишь о том, чтобы успеть. Успеть раньше, чем для папы будет уже поздно. Успеть, пока еще был шанс спасти его. Успеть. Их было много, больше двадцати точно. Затянутые в черную безразмерную одежду с перемазанными черной краской лицами и натянутыми на головы капюшонами. Они стояли у первых горящих домов, быстро разбирали вытащенное имущество и распихивали по карманам, мешкам, сумкам на лошадях. Среди безликих убийственным спокойствием и отсутствием черных одежд выделялись три горделевых всадника, которые практически с безразличием глядели ни на горящие дома, ни на грабящих разбойников и даже не на трупы повсюду. Они спокойно, невозмутимо, почти скучающе смотрели на стоящего перед ними на коленях мужчину. Мужчину с длинноватыми темно-каштановыми волосами и седыми нитями в них благодаря которым я всегда узнавала отца даже в самой плотной толпе. Я дернулась назад и присела у забора, с силой зажимая рот руками и отчаянно пытаясь понять, что мне делать. Что делать? В нашей деревне одни воины, умеющие обращаться с оружием и способные постоять за себя. И все они мертвы, их умения не принесли им никакой пользы. Так что могу сделать всего лишь я? Ничего. Я не могу совершенно ничего. Но и сидеть здесь, пока моего отца убивают там, я тоже не могу. Не могу и не буду. Голос сразу оттвердил, что выдавать себя крайне глупо. Страх требовал сделать уже хоть что-нибудь. И я, придерживаясь рукой за деревянный забор, осторожно выглянула и посмотрела туда, где одни продолжали грабить, а другие что-то мрачно выговаривать моему стоящему на коленях, но все еще не сломленному отцу. Вот только мужчин теперь было не трое, а двое. Но об этом я даже не думала, когда, нервно сглотнув, мысленно потянулась к своему внутреннему магическому источнику. Меня не учили магии. У отца просто не было средств, чтобы отправить дочь в город, тем более за магическим образованием. Поэтому я училась самостоятельно, на себе, на соседях, на животных. Я лечила и помогала, всегда зная, что делаю хорошее дело. И я совершенно точно никогда не занималась тем, что собиралась сделать сейчас. Дотронулась до источника, вкладывая в это все свои силы, направила руки в сторону разбойников, закрыла глаза. И ничего. Я неверяще уставилась на свои ладони. Бесполезно. Я снова ничего не смогла. Сейчас бы надо мной смеялись Симф, Дэн, Раис, но они не могли. Я видела их среди лежащих на улице тел. Что могу я, если они все потерпели поражение? Плевать. Сидеть и смотреть, как убивает отца, я точно не стану. Дрожащая рука судорожно сжала корягу под забором. Я собралась силами и попыталась решительно встать, но... Дурой не будь! Холодный грозный голос раздался прямо над головой. Крик оцарапал горло, старательно собираемое мужество рассыпалось. Я с криком шарахнулась в сторону и упала из-за забора на дорогу. Все безликие разом повернулись в мою сторону. Папа что-то закричал срывающимся голосом, а мужчина, который подкрался ко мне сзади, неприязненно скривился, словно досадуя на случившееся. "Айлин, беги!" – грозный приказ отца. И как в кошмарном сне медленный, неумолимый шаг мужчины ко мне. Он был драконом. Я видела вертикальные зрачки в черных с фиолетовыми всполохами глазах. Видела это по его мощной фигуре, по обманчиво плавным движениям, ощущала всей собой. Огромный, темный, опасный, он нес на своих плечах невидимый развивающийся плащ из трупов. «Айлин!» — отчаянный крик папы в стороне. Лязг стали вывел из оцепенения. Я думать забыла о приближающемся драконе. Повернула голову и в ужасе увидела, как над отцом занесли меч. «Нет!» — истошный вопль и что-то внутри треснуло. Понимая, что не успею добежать и вмешаться, я все равно всем телом дернулась к папе, ударилась рукой по земле и... Взрыв! Оглушительный, прямо между безликих, поднявший пыль с дороги и разбросавший тела в стороны. Я вскрикнула не то от страха, не то от неожиданности. Застыла на секунду, а в следующую бросилась к отцу, которого не видела из-за пыли и не слышала из-за стонов, хрипов и руганий разбросанных мужчин. Но мне вновь не позволили добраться до него. «Спрячься!» Приказал дракон с фиолетовыми глазами. Рывком поднял меня, сжав предплечье огромной сильной рукой и толкнул себе за спину, напряженно вглядываясь в тех, кто медленно поднимался, осознавал случившееся и готовился дать бой. Ничего не смогла осознать я. Он же только что пытался напасть на меня. Подкрался со спины, потом надвигался. Он приехал с безликими, которые сожгли мою деревню и убили всех моих знакомых. А теперь что? Теперь он мне помогает? Спрячься. — повторил мужчина с нажимом, обернувшись через плечо и наградив таким жутким и тяжелым взглядом, что я даже опомниться не успела, как оказалась за забором. Присела за деревянным столбом и во все глаза перепуганно посмотрела на него. — Кейнер! — яростно проорал кто-то в стороне. Я вздрогнула и перестала дышать. — Кейнер — фамилия правящего рода. — У нас договор! — рычание все того же голоса. Мужчина передо мной оторвал от меня холодный оценивающий взгляд. — Медленно повернул голову к безликим и, ровно не повышая голоса, ответил: Я его разрываю, и призвал пламя. Пробуждение вышло тяжелым. Устроенный драконом взрыв все еще гремел в голове, заставляя морщиться от ноющей боли. Руки и ноги хозяйку слушаться не особо хотели. Веки налились свинцом. Спустя пару минут неприятные чувства немного отступили. Ровно настолько, чтобы я смогла открыть глаза и с тихим стоном с трудом сесть на кровати. Я находилась в небольшой темной комнатке, заваленной пергаментами, книгами, одеждой и всяким странным, на первый взгляд, барахлом. Единственным источником света в ней была одинокая свеча на столе, над которым склонился дракон и что-то размашисто записывал. Что я здесь делаю? спросила слабо. Внутри все крутилось и ныло. И я принес тебя после того, как спас из деревни, не поднимая головы, ответил он. А папа, слетела с губ. Я замерла, затаив дыхание. Дракон поднял голову и молча посмотрел на меня. Его взгляд сказал куда больше, чем могли бы слова. Внутри что-то оборвалось. Разбилось на миллион острых осколков, звон от которых оглушил. Мужчина что-то негромко сказал, но я не разобрала его слов. Поднялась, не чувствуя слабого тела, не чувствуя вообще ничего, только растущую внутри острую боль, расползающуюся за ней, обжигающую ледяную пустоту и глухое биение своего сердца. Ноги подкосились, я начала падать, так и не дойдя до двери, а ощущение такое, словно падал мир вокруг, и рушился, переворачивался, исчезал. Чужие руки подхватили грубо и почти больно, не дав упасть. Дракон сжал меня, обжег злым взглядом и вернул на постель, уложил, навис сверху, снова что-то сказал. Я не услышала, ничего не слышала. Свернувшись на кровати калачиком, отвернулась лицом к стене. Мужчина вернулся за стол. Ему не было до меня дела, и это неудивительно. Теперь до меня не было дела никому. Слезы хлынули из глаз от страшного понимания. «Папы больше нет. Моего любимого, самого родного, дорогого, близкого человека больше нет». Горло сдавило от сдерживаемых рыданий. Я до боли закусила руку, чтобы хоть как-то сдерживать крик. Сердце разрывалось на куски, а душа вопила о несправедливости. «За что?» В состоянии между сном и реальностью прошла ночь. Утром за спиной тихо скрипнула дверь, пуская в комнату куда-то ушедшего ночью дракона. «Тебе нужно поесть, если не хочешь умереть от голода», произнес он холодно и безразлично. Ему не было до меня дела, он этого и не скрывал. К чему тогда это все? Зачем спас? Зачем к себе принес? Послышался скрежет чего-то тяжелого по деревянному полу, затем стук, а после по комнате разнесся аромат жареной яичницы с сосисками и кофе. Не отреагировала. Он был с безликими, которые уничтожили мой дом, убили моего отца и всех, кого я знала. Я не стану с ним говорить и не стану есть из его рук. Дура! Сказал тихо и ушел беззвучно. В обед пришел снова, молча забрал холодную еду и спустя время принес другую. Я собиралась игнорировать и ее, но у мужчины оказались иные планы. Ты или поешь сама, как взрослый адекватный человек, или я свяжу тебя и накормлю насильно. Внутри слабо всколыхнулось возмущение. Но я без труда подавил его, оставшись равнодушной ко всему вокруг. Я предупредил холодно бросил дракон. И схватил, рывком поднял меня с кровати, посадил на ее край и прижал одной рукой к себе, не выпуская из своих цепких лап и игнорируя мои трепыхания. «Да кем ты себя возомнил?» закричала. Внутри все просто взорвалось. «Отстань от меня!» Я оттолкнула его и вылетела из комнаты. В коридоре на дверях были номера. Этот дракон снимал комнату? Почему-то эта мысль никак не вязалась с его властным характером и императорской фамилией. Кейнер. Совпадение? Или... Я выбежала из дома и отправилась бесцельно бродить по улицам города, которого никогда в жизни не видела и не имела ни малейшего желания рассматривать. Мне было холодно, тоскливо и одиноко. Я осталась совсем одна и очень остро ощущала это. Мне некуда идти, не у кого просить помощи. Я одна, совсем одна. «Куда идем, красотка?» Пьяный противный голос позади резанул уши. Я испуганно подпрыгнула и обернулась, уставившись на тощее и в от алкоголя тело. «Тела!», тела. Двое в усмерть пьяных мужчин держались на ногах на одном честном слове, на их лицах застыли глуповатые улыбки, а глаза недобро блестели. — Ты чё, и... оглохла? — хрипло пробосил другой. Я развернулась и ускорила шаг, надеясь, что алкоголь помешает им догнать меня. Не тут-то было. Рывок, и я оказалась лицом к лицу с одним из мужиков, крепким на вид, но сильно заросшим и помятым. — Старшим отвечать не учили? — разозлился он. — Значит, научим. Обрадовался Тощий, недобро потирая грязные руки. Крепкий мужик схватил меня сильнее, впиваясь жесткими пальцами в нежную кожу. отпу ммм, Бугай перехватил меня так, чтобы я не смогла позвать на помощь. Рот закрыла. Грубо прикрикнул на меня, сжимая в своих стальных объятиях. Стало по-настоящему страшно. Одна против двоих на безлюдной улице в незнакомом городе. И надо оно мне было убегать. Руки убрал. За нашими спинами вдруг появился новый участник событий. Его стальной голос звенел от властности, твердости и мрачности. Мы втроем развернулись, Мужчина самостоятельно, а я силой, трепахаясь в их руках. Прямо перед нами, чуть в отдалении, появился мой дракон, стремительно шагающий прямо сюда. Неужели все это время он шел за мной? «Иди, куда шел, мужик!» — храбро выкрикнул из со спины собутыльника тощий. «Илих!» — бам! Дракон молнией метнулся к нам. С размаху зарядил физиономию тощего, грозно развернулся и повторил свой маневр с большим мужиком, держащим меня. Бам! Пьяные тела попадали, как подкошенные. Я бы упала тоже, но лорд Кейнер успел схватить меня за плечо и удержать. Напуганная до смерти, я в страхе прильнула к нему, большому, сильному, безопасному. Цепилась в его большую горячую ладонь своими дрожащими ледяными пальцами. Мужчина такого не ожидал и опустил взгляд сначала на наши руки, после на сжавшуюся дрожащую меня. И не стал ничего говорить. Ни одного упрека не вылетело из его рта, за что я была очень благодарна. Но стыдно мне все же стало. В молчании мы вернулись обратно к нему домой, и только там он осторожно забрал свою руку и нарушил тишину. Я не знал, что безликие сожгут деревню и всех убьют. Я примкнул к ним недавно. Это была первая вылазка. Мы собирались просто найти носителя особого дара. Он как-то очень странно посмотрел на меня. «Он был нужен вам мертвым?» — спросила глухо. Дракон не ответил. Но это было неважно. Спустя какое-то время, когда дракон вновь куда-то ушел, мне стало стыдно за свое поведение, а еще очень грустно. Оттого я решила отвлечься хоть как-то и принялась прибираться в комнате. Вернувшись, Адонарн застал меня в уже чистой комнате у импровизированной кухни, внимательно разглядывающей лежащие на столе продукты. «Что ты делаешь?» – спросил недоуменно. Пытаюсь понять, не испортилось ли мясо, – ответила, не отвлекаясь от важного дела. «Ты почему хранишь его на столе?» Удивленный взгляд я почувствовала даже спиной. Только купил, хотел приготовить на ужин. Дракон даже попытался оправдаться. А потом вдруг как-то очень-очень странно посмотрел на меня и вдруг немного задумчиво произнес. «Знаешь, я вообще-то истинный наследник Империи и однажды верну себе трон». Как ни странно, что-то подобное я и ожидала услышать. Повернув голову, взглянула на него, напряженно ожидающего моей реакции, улыбнулась и честно сказала. «Мне все равно». Такой ответ его, похоже, не очень устроил, и мужчина с легким прищуром добавил. А еще я дракон мрака. Внутри даже ничего не ёкнуло, хотя я прямо сейчас смотрела на монстра, который по предсказаниям должен был уничтожить весь наш мир. Это твои трудности. Мужчина удивленно моргнул. Ты первый человек на моей памяти, который так реагирует. Грустная должна быть жизнь, пробормотала, задумавшись о том, где тут искать нож. И как успехи, нашел у безликих то, что искал. Что? Дракон напрягся. «Признание заслуг, уважение отсутствие страха или просто не сказал им, кто ты такой?» Он промолчал. «Ты умная!» Его слова я услышала лишь через несколько минут. «А еще хозяйственная и не боишься меня!» «Девочка, есть ощущение, что мы можем быть очень полезны друг другу. Предлагаю сделку. Ты помогаешь мне вернуть трон, а я уничтожаю всех безликих, причастных к смерти твоего отца». Вздрогнула. Найденный нож едва не выпал из руки. «Месть не вернет мне его!» прошелестело тиши ветра. Тогда титул леди, дом, земли. Не будешь знать бед, сможешь создать свою семью. Промолчала. Этого ли я искала? Об этом мечтала. У тебя ничего не осталось. Я предлагаю тебе все, добил дракон. Если сейчас откажу, то куда мне идти? Что делать? Как не умереть к утру? Похоже, у меня просто нет выбора. Не сделку. Магический контракт. Исправила тихо, не глядя на него. Тогда он не сможет меня обмануть. Правда, и я не смогу не выполнить свою часть соглашения. Но я и не планировала обманывать и предавать. А вот он – дракон мрака, аристократ, принц. Ему нельзя доверять. Будь по-твоему.